В студии раздался писк. Рафику пришло сообщение, и теперь ему явно не терпится на него ответить. Между тем Бетта не решила сменить курс. "А может, ты глюк, побочный эффект таблеток?" мечтательно произносит она. "Такое бывает. А в крови у меня море невыведенных нейролептиков. Это теперь на всю жизнь, как сахар. Знаешь, что сахар навсегда остаётся у нас в системе?" мысля о том, что я могу быть галлюцинацией, её похоже не пугает, скорее радует. Меня, кстати, тоже. И как бы мне тебя назвать? Новая спасительница. О божество. Святая Габриэль? Просто Габриэль. Погружается в раздумье. Есть. Немочь. Габриэль, мне нравится больше. Говорю я и поворачиваю кресло, чтобы видеть её профиль. Бэта не прикрывает глаза. Проходит какое-то время. Да ты у нас оказывается рыба. Да не мыч, радостно восклицает она и распахивает глаза, тёмные, как лужи мрака. Русалка да и только, всё время в воде, туда-сюда, туда-сюда. Приятно вылезти из кресла, да? Свобода и всё такое. Моя подопечная сияет так, словно раньше всех решила задачку. Молчу и лихорадочно соображаю. Наконец, меня осеняет. Наверное, Бетта не почуяла запах лорки. Всего лишь. «Я бы еще что-нибудь рассказала, только для этого мне нужно взять тебя за руку». Радость исчезла, уступив место на смешливой угрозе. Хотя с Джой Маккоуни этого даже не понадобилось. Я и так увидела, что ее ожидает. Если Бетта не ждет разрешения... От меня она его не получит. Пожать руку при первом знакомстве я готова, но на большее пусть не рассчитывает. Я много чего улавливаю, при этом половины не понимаю. Ерундень какая-то слишком заумна. А что за ерундень? Не расскажешь? Улыбается. Горящие моря, огонь стеной, смытые побережья, ледники, которые тают, как масло на сковородке. Гренландию, знаешь? Так вот, она вся растворяется, как гигантская таблетка аспирина с надписью: "Опасно. Заваленные человеческими костями города, где правят ящерицы и койоты. Везде деревья, а в метро крокодилы и киты. Атлантида, потерянный континент". Что это, видение навеенное таблетками? Сны на его метафоры? Опасный же мир ты описываешь. Опасный, непредсказуемый, угрожающий жизни, изменение климата тревожит многих, так что твои страхи вполне оправданы. В последних прогнозах учёные предсказывают, если не принять радикальных мер, арктическая полярная шапка растает полностью, а температура на планете увеличится на 6 градусов ещё на веку бэтани. Я должна радоваться, что бездетна, если прошлое поколение пациентов своими фобиями были обязаны холодной войне, то для нынешних параноиков конец света прочно связан с экологией. Безумие в духе времени, бред на злобу дня. Причины этого так страшны, что мы вежливо отводим глаза. Надо бы подвести Беттани к теме самоубийства, главной моей головной боли, по крайней мере, на бумаге, потому что умри она у меня на руках, начнутся административные разбирательства, И моё резюме это вряд ли украсит. Какова вероятность этой попытки? Четыре уже было, и если верить моим предшественникам, моя новая подопечная регулярно пытается себя покалечить. Ещё не пишут, что она начитана, умеет манипулировать людьми, склонна к резким скачкам настроения, бредовым фантазиям, монологам на библейские темы и внезапным вспышкам агрессии. Мое воображение услужливо рисует картинки из полицейского отчета. Сорок восемь колотых ран. Отвертка в глазнице Карен Кролл. Пленка на луже крови, как древняя восковая печать. Вспышка фотографа, застывшая в ней навеки, будто окаменелая звезда. Так он и вправду опасен, этот мир. Наш мир. И бежать нам немочь некуда. Невесело хмыкает. А весь этот народ... приличные люди, работающие, мухи не обидят, изображает она уморительным басом. Умру жуткой смертью, все до единого. И мы, между прочим, тоже. Похоже, эта мысль её веселит. Внезапно в ней бьёт энергия. Я чувствую, что внутри у неё огромный запас ярости, дремлющая до поры до времени сила, которая меня и пугает, и в то же время притягивает. «Осторожнее, Габриэль!» «Про вознесение церкви слышала?» «Спрашивает она». «Смутно. Понятие из доктрины жаждущих, вклад британских подданных, покинувших свои дома во Флориде и вернувшихся на родину, пересидеть кризис. Потом под ним подписались несколько новообращенных звезд, а душеспасительные телешоу, которыми увлекалась вся страна, довершили дело. Вот, собственно, все, что я знаю». Расскажи мне о нём. Это такое спасение для праведников. Когда настанет полная жопа, истинные христиане отправятся на небеса. Раз и взлетели, вроде как на лифте. Остальные могут гулять. Чистым душой благодать остальным судный день. В Библии всё описано. В книге Иезекииля и у Даниила, и в посланиях к Фессалоникийцам, и в Откровении. Все знамения на лицо Иран и Иерусалим. Мы сидим на пороховой бочке. 7 лет скорби начнутся со дня на день на голубенькой такой planetке. Адская жара. Выжившие будут вариться в ней. Процесс пошёл. Моры, чума и гнев Господень. Царство Антихриста на земле, который поставит на них начертание зверя. В популярности жажды веры есть своя кривая логика. Перед лицом исламистского террора почему бы не столкнуть одну безумную догму с другой? Ни одна неделя не проходит без массовых крещений, религиозных сборищ, маршей в поддержку жаждущих. «А сама ты веришь в Бога?» «Насмешила!» — фыркает Беттани. «Если Бог существует, думаешь, я была бы здесь?» «Вряд ли. А вот метка зверя на мне есть. Да. Гляди!» упирает указательные пальцы в виски невидимая вот тут куда электроды прикладывают а в детстве что значил бог в твоей жизни ничего хорошего я вот всё думаю а кто его создал кого не спроси никто не знает это как вселенная которая всё время растёт правильно но что там за ней что ты имеешь в виду под ничего хорошего Бэтини пожимает плечами, я тводит глаза, то ли не знает, что сказать, то ли не хочет обсуждать эту тему. Помолчав ещё пару минут, но ответа так и не дождавшись, захожу с другой стороны. Ты часто цитируешь Библию, потому-то я и подумала. Интересно, в какой обстановке ты росла? Подумала, говоришь. Ну вот и думай себе на здоровье. Похоже, она нервничает. Мы верим, что все люди грешны по природе своей и заслуживают Божьего гнева и осуждения. А кто эти мы? Они, твои родители. Глядите, какая тарапышка! Сколько гвоздей у неё в жопе! Сколько гвоздей у неё в жопе! Расскажи мне, о чём ещё ты размышляешь? Бэтоня оживляется и, вытянув руки перед собой, начинает сжимать и разжимать пальцы. как будто проверяет их хватательную способность. Под ногтями у неё черным-черно. Одна царапина таким когтком и столкняк обеспечен. Половину планеты скоро зальёт. Это как пить дать. Острова уходят под воду, побережье жрает океан. Суша уменьшается. Вода носится туда-сюда гигантскими цунами, температура растёт как бешеная. И то ли ещё будет. Всё это я видела в тихой комнате. Земля как чупа-чупс, потом бжик, и какой-то кусок увеличивается. Спутниковое зрение. «Ты слушай, Немач, слушай!» Соглашаясь с собой, она энергично кивает, сотрясаясь всем телом. «Да уж, как грёбаный спутник! Не глаза, а телескоп Хаббл!» Тихая комната, ничем не примечательный кабинет в корпусе Вергилия на втором этаже. Там пациентам, которые не поддаются терапии, вводят мышечный релаксант, препарат для общего наркоза, а потом проводят сеанс электрошока. От одной мысли о том, что 16-летнему подростку все это может нравиться, меня начинает подташнивать. «И причина тут не в погоде. Погода всего лишь побочный результат», объясняет она, не переставая раскачиваться. смотрю на прилипшую к уголку её та ниточку слюны и пытаюсь подавить отвращение и к этой девчонке, и к неоригинальности её катастрофических видений, видений, которые, если верить опросам, разделяет с ней каждый второй, и при этом ещё верит в чудеса, её увлекается гаданием на картах Таро. Тут такое дело, что можно ощутиться в пустыне с химическим песком или ещё где-нибудь в инвалидном кресле, Бытоня многозначительно изгибает бровь. На чёрной скале со скелетами деревьев. Жара это что? Тут речь идёт о геологическом явлении, круче любого землетрясения. Раскраснелась, глаза сосредоточенные, живые. Ценичная скука уступила место лихорадочному оживлению.